Лова 19. Познать истину. Черное дерево ответило Хаслу сразу. Если бы оно обладало эмоциями, охотник решил бы, будто оно даже обрадовалось, почувствовав в нем родственную душу. Да. В этом отравленном магии растений было что-то очень близкое молодому охотнику, куда более близкое, чем у побитой с спорыней пшеницы, благодаря которой он выследил могильщика в ту проклятую ночь. Человек и дерево слились в крепких дружеских объятиях и стали едины, хотя расстояние между ними превышало сотню футов ложилом хасла, медленно и неторопливо потёк древесный сок, а дерево напиталось яростной и горячей человеческой кровью. Охотник закашлялся, но чёрная древесина в тот же миг забрала этот кашель, вычищая из человеческих лёгких мелкую чёрную сажу, осевшую в них несколько дней назад. Мощный древесный корень изогнулся дугой, И вырвался из-под земли, выламывая расшатавшиеся за годы булыжники мостовой. За ним последовал второй, третий. Самый длинный отросток пробрался в пустой оконный проем и зацепившись там за что-то, подтянул к дому все дерево. Хасл улыбнулся дереву, и его губы, покрытые корой, растянулись, скрипя и осыпаясь мелкой пылью. В ответ дерево рассмеялось шелестя мелкой и узкой листвой. Или это смеялся сам охотник, и листва лишь вторила ему? Медленно, куда торопиться растению способному прожить на этой земле сотню лет, но неумолимо черное дерево подползало к границе площади. Руки и ноги хасла при этом деревенели все сильнее, А избранное им растение становилось жутковатой смесью древесных волокон и черной, отравленной магией человеческой плоти. Наконец, они вдвоем остановились на границе площади. Хасл хотел извиниться, но дерево не обладало эмоциями. Коро лопнуло, исторгая из себя поток черной сажи и мутно-красного сока. И этот поток обрушился на сеть булавок. В тот же момент охотника скрутил жестокий приступ боли в животе, и он рухнул на колени, чувствуя, как мутится его рассудок. По упавшему на площадь дереву прошло несколько искр, а от листвы начали подниматься клубы черного маслянистого дыма. Но практически сразу непреодолимая сила выдернула Хасла из того полубессознательного состояния, в котором он сейчас чувствовал себя наиболее комфортно. Вильон тянул его за куртку, что-то говоря и указывая куда-то в сторону плотной храмовой застройки, находящейся в половине квартала от них. Вид Виту могильщике была беспокоенный Сначала, как будто бы ничего особенного не произошло, только сухой треск, раньше практически неслышимый, стал оглушающе громким. Потом разом сверкнули несколько булавок да так, что яркими всполохами осветило всю улицу, по которой со всех ног драпали прочь от площади охотник и могильщик. "Сюда!" рявкнул Виллион. И схватил Хасло за плечо, уволок его за храм с мощными гранитными стенами. Впрочем, верхушку храма 70 лет назад постигла та же участь, что и верхние этажи башни, ее как будто срезало циклопическим ножом. В небо неестественно медленно поднялась огромная, невероятно разветвленная фиолетовая молния, едва не ослепившая Хасла. Грома они не услышали, но от ударной волны в воздух поднялись тучи пыли. Жалобно дребезжали уцелевшие витражи, и от зона сыплющегося на мостовую стекла хаслу становилось не по себе. Ему было жаль, что их приход погубил эту невероятную красоту. К сожалению, пострадали не только витражи, Раздался треск, за которым последовал звук рушащихся стен, и все это перекрывал набирающий силу вой ветра. Треск стихал, вернее, уходил за границу слышимости, напряжение от него никуда не делось. У охотника вновь сдавила грудь, однако в этот раз это затронуло и могильщика. Он раскрывал рот как рыба и пучил глаза. Раздался грохот. По улице пронеслось несколько вихрей, несущих с собой пыль, осколки костей, тлеющую деревянную щепу и прочий мусор. Охотник с удивлением смотрел на странные завихрения, напоминающие воронки в воде. Они словно прогуливались в небольшом отдалении от их укрытия. Стекло уже не звенело, хотя, может, хасл просто оглох. Чудовищный грохот Слился с осенним ветром, а потом пропал, сменившись комариным писком, ввинчивающимся в уши все глубже, глубже, глубже. Последовала еще одна вспышка, и мир рухнул. Солнце заслонили тучи пыли. Ветер ворвался в проулок, где прятались вельёны хасл, смял людей как тряпичных кукол и протащил по дороге Охотник ударился боком о торчащие из земли постамент, лишившийся статуи, и замер, а над его головой пролетел огромный кусок стены. Земля содрогнулась. Крыша одного из ближайших зданий съехала, но клубы пыли даже не успели подняться, их буквально содрало ветром. Хасл закрыл глаза, чтобы ничего этого не видеть. Да и держать их открытыми становилось все сложнее, столько в них набилось пыли. Пыль скрипела на зубах, набилась в одежду. Но охотнику было совсем не до этого. Он цеплялся за каменную глыбу и молил всех богов о жизни. Второй толчок оказался куда слабее первого. Третий охотник и вовсе почти не почувствовал Ветер перестал срывать с него кожу, хотя все еще продолжал дуть. Хэсл рискнул открыть глаза, но почти сразу закрыл. На улице, по которой они смогли часом только что бежали, сейчас бушевали проклятия древних. С трудом охотник заставил себя взглянуть на происходящее кругом еще раз. Кусок железного шпиля Растекся кроваво алой лужей в паре десятков футов от того места, куда ветер приволок могильщика, а на ней извивались несколько белоснежных змей, осыпая окрегу яркими искрами. Между двумя ближайшими постаментами повисла багровая пелена, внутри которой бушевали молнии. По улице пронеслось чёрное нечто, врезавшееся в стену. И рассыпавшееся горой мёртвых иссохших полков, но это буйство быстро успокаивалось. Тучи пыли медленно оседали на мостовую, а самого хасла присыпало толстым слоем щебёнки. Запах гари донёсся до охотника, буквально вгрызся в его нос. Правда, того глубинного кашля вызвать дым уже не мог. Наверняка где-то недалеко загорелись чёрные деревья, да ещё эта чёртова пыльная завеса. Хасл закашлялся, пытаясь хартнуть пыль, и сам не услышал своего кашля. Вообще ничего, кроме комариного писка, сводящего с ума. Охотник сжался в комок и зашелся в беззвучном рыдании, сеясь понять, жив он или всё-таки умер. Кто-то ухватил его за руку и резко дернул. Могильщик, кто же еще? Его пепельного цвета лицо пересекали четыре черные полоски: две под носом, на губах и подбородке, и две сходили от ушей по щекам. Но сабля, рюкзак и даже обтрепавшаяся шляпа были на своих местах. Кровь, сказал Хасл. У тебя из ушей течет кровь. Виллон не слышал его. сам охотник, впрочем, тоже. Могильщик скинул рюкзак и сгорбился над ним на какое-то время. Оттуда он извлек на свет или вернее в толщу пыли моток тряпок, затем снял с пояса фляжку с водой. Через пару секунд в лицо охотника шлёпнулась мокрая тряпка, второй Виллон прикрыл себе рот и нос. Ничего не говоря, он потащил охотника за собой. Они пробирались по развороченной дороге через тучи пыли. Хасл не мог рассмотреть перед собой ничего, что находилось дальше вытянутой руки, но Виллон продолжал волочь с такой скоростью, будто от этого зависела их жизнь. Хотя так оно наверняка и есть. Идеально подогнанные друг к другу каменные плиты площади превратились в горячий песок, в который по щиколотку проваливались ноги. Уже через несколько десятков шагов песок жёг практически нестерпимо, но могильщика это остановить не могло. Кажется, его вообще ничто не могло остановить в эту минуту. Он обернулся только раз, и его полубезумный взгляд говорил сам за себя. ворота разнесло в щепки, которые тлели нестерпимо чадя. Могильщик, как торан Пронесся сквозь это препятствие. Хаслу казалось, что вот-вот начнут дымить уже его сапоги. В этот же момент он неожиданно ступил на твердое. Полоса каменной крошки закончилась. Ближе к башне плиты сильно потрескались, однако смогли выдержать удар. Велен едва не вляпался в раскалённый комок серебра, по поверхности которого прыгали искры и извивались змеи. Хаслу показалось, будто змеи танцуют какой-то ритуальный танец и пожирают искры, как лягушки светлячков. В этот момент его скрутил жестокий спазм, и охотник упал на четвереньки. Рвота лилась даже из носа, из глаз хлестали слёзы. Это продолжалось в вечности, черная фигура могильщика висела над ним все это время, будто угрожая. Быстрее, сукин сын, неожиданно расслышал Хасл. Я стараюсь, быстрее. Охотник принялся с трудом подниматься. Вилл грубо поставил его на ноги и насильно поволок за собой. Хасл старался переставлять ноги как можно быстрее, но выходило очень плохо. Почти никак. У него начала кружиться голова, в глазах темнело, но до хруста сцепив зубы, он продолжал идти хотя бы как-то. Наконец они миновали площадь и достигли стены. Могильщик сгорбился у одной створки, какое-то время шарил по ней руками и убедившись, что здесь нет никаких ловушек, опять схватил охотника за локоть. Во дворе было куда меньше пыли, сквозь неё даже проступил тёмный силуэт башни, хотя внутренний двор имел радиус в добрые полторы сотни футов. Вел он потащил Хасла дальше, но не прямо, а вправо. Через несколько десятков шагов они наткнулись на дровяник, практически заполненный сухими дровами, они буквально ввалились из него и тяжело рухнули на землю. Вот здесь едва расслышал Хасл: хочешь кашляй, хочешь блюй, а я отдохну. Могильщик убрал с лица тряпку и закрыл глаза, будто потерял сознание, но через секунду его правый глаз открылся и со злым весельем подмигнул охотнику. Хасл уткнулся лицом во влажную землю и зашёлся кашлем, стараясь сплюнуть всю пыль, которой он наглотался. Осталось всего ничего: убить Урмеру и вернуться. Проще простого. Охотник с трудом встал, и, поддавшись неожиданному порыву, припал к поленнице. Поленья впились в его лицо острыми углами, однако это принесло успокоение. Нос наполнился приятным запахом сухого дерева и смолы, и хасл вдыхал, вдыхал, вдыхал его чувствуя, как наполняются не только его легкие, но и все тело, становясь каким-то эфемерно воздушным. Писк давящий на уши пропал, молодой охотник услышал собственное дыхание и тяжелое сопение могильщика. Хасл оторвал правую ладонь от паленицы и, наклонившись, вцепился в руку Велеона, изо всех сил стараясь передать ему ту легкость, которая наполняла его. Но перед ним встала непреодолимая преграда, и волжба вернулась, вызвав короткий приступ боли. Тогда Хасл сдёрнул с руки своего спутника перчатку и повторил попытку. На этот раз она оказалась успешной. Могильщик дёрнулся и вскрикнул. "Жжёт мать твою!" рыкнул он, резко садясь, но тут же ухмыльнулся. "Я слышу ля-ля-ля!" Ты меня слышишь, Хасл? Слышу. Отлично. Что будем делать дальше? Этот вопрос о охотника. Вообще-то он предполагал, что какой-то план есть у Виллиана. Я раньше никогда не убивал магов, сказал Хасл вслух. Я думал, у тебя есть план. Думаешь, я когда-то убивал магов? Но могильщик, натягивающий перчатку на руку, выругался. Слушай, парень, не думай, будто кто-то каждый раз будет приходить и решать все проблемы за тебя. И если бы не было меня, кому пришлось бы убивать Сильгию? Как бы ты брал хутор, если бы не пастухи? Когда я уйду, тебе придется решать все проблемы самостоятельно, а тебе еще управлять целым поселком чокнутых ублюдков. То есть, у тебя плана тоже нет? Буркнул Хасл. Нет, я вообще не особо рассчитывал досюда добраться. Как говорил один мудрый человек: сначала нужно ввязаться в дело, а там уже смотреть и действовать по обстоятельствам. Он, кстати, умер, когда решил поиграть с бандитами в кости на деньги, не имея в кармане ни гроша, но хотя бы от своих принципов не отступился. Они выбрались из дровяника были еще не осела, и можно было не опасаться, что урмеру увидит их из башни. Впрочем, наверняка он сейчас в том же состоянии, в котором Хасл и Виллион находились минуту назад. «Осмотримся», – тихо сказал могильщик. Они прошли через двор, огибая башню. Двор практически полностью заполняли уродливые постройки, в у них хранились инструменты и припасы. Все это явно делал не Урмеру, и не он пользовался всеми этими тяпками, вилами и топорами. И если вспомнить о деде, хаслы посетила безумная надежда. Он ухватился за нее, хотя с такими вещами всегда нужно быть аккуратней. Три года назад он, будучи еще совсем сопляком, надеялся на то, что друг не заберет с собой отца. Его чаяния не оправдались. Но сейчас разве не может он спасти отца? Да, Варл бунтовал против Урмеру, но старик-то остался жить. Ублюдочный Мак не убил его сразу, а значит, шанс есть. Заднюю часть стены специально снесли, а двор расширили, чтобы превратить в огород. У края грядок валялись два чучела. Сердце хасло, будто резануло ножом. Это не чучело, а два изорванных трупа, изуродованных настолько, что и не определить, мужчины перед ним или женщины. Они умерли не менее нескольких часов назад. Кровь спеклась в ранах, тела давно окоченели. "Нет", прошептал охотник. Он пошел дальше, наплевав на требования могильщика остановиться. «Еще труп женский. Это же. Хасл приблизился к ко舍ни матери Хории, ушедшей с Сурмеру три июля назад. Хасл тихо вздохнул и стиснул зубы, стараясь сдержать крик ужаса. Ее протащило по неровной земле, изломав, как тряпичную куклу, но не это поразило охотника. Ещё при жизни у женщины отняли обе ноги по колено и сняли правую часть лица как расту, куда урмеру наносил ритуальные узоры. И дальше, насколько хватало обзора, можно было увидеть искалеченные тела. Кулаки охотника сжимались и разжимались, он тяжело дышал. Теперь у него вообще не осталось никаких сомнений кто превратил старого хасла в сухорукова, но он должен найти отца. С трудом, преодолевая страх и отвращения, охотник двинулся дальше. Позади тихо и зло выругался могильщик. Да вельон, вот к чему нас готовили все это время. Посмотри, что ждало каждого из нас. Узри познающих истину. Эта хуторянка. судя по скрюченному телу, у неё не хватало ребер. Трёхпалая ладонь тянется к лицу, на котором навега застыла гримаса боли. А вот кругля, которого все называли кулак, при жизни он не мог сжать кулаки минимум несколько последних лет, ведь у него просто не осталось ладоней. Да и ямы на скрюченных руках говорят о вырезанных мышцах. Сасл послышался позади обеспокоенный голос могильщика: "Тебе не нужно на это смотреть. Я должен найти отца", процедил охотник сквозь зубы. А вот эти раны на теле одного из смутно знакомых пастухов свежие, хотя нанесены уже после смерти. Рука оторвана, кусок щеки выдран, причём кусали мёртвую плоть человеческими зубами. Впереди раздалось глухое ворчание. Хасл остановился и схватился за лук, но свой лук он потерял ещё на хуторе, а тот, что ему дали пастухи, наверное, где-то за той стеной, где он прятался от магического удара. Охотник тихо выругался и схватил нож. Правым плечом он чувствовал присутствие могильщика. Послышалось шипение, извлекаемое из ножен сабли. Раздался еще один злой возглас, и едва различимая фигура двинулась в их сторону. Что-то большое и уродливое приближалось к охотнику, и он готовился выплеснуть на это всю ярость которая скопилась в нем. У вышедшего из облака пыли чудовище было по две пары руки ног, правда, одной из правых рук не доставало. Туловище будто слепили из трех разных стенув все это медной шипастой проволокой, которая намертво вросла в плоть. В груди, составленной из огромного количества сросщенных ребер, торчали две головы, и одна из них Усиленно работала челюстями, жуя сырое мясо. Из ее рта, буквально недавно лишенного губ, непрерывно лилась слюна, перемешанная с комками свернувшейся крови. Лицо, вросшее в плоть, безумно пучило глаза на пришельцев, но как будто даже не замечало их. Венчала картину единственная голова, покоящаяся как и надо на шее. Но сама она была изуродована. Нижнюю челюсти вырвали, а ошметки щек срослись омерзительными сизо-розовыми комками. Но как бы урмиру не изуродовал его, Хасл не мог не узнать того, кому эта голова когда-то принадлежала. "Отец", прошептал он, чувствуя, как земля уходит из-под ног. "Отец, ты узнаёшь меня?" Тот, кто еще три года назад был Варлом, вырвал из мёртвых рук одного из познающих истину Вилы и и находю бросился в атаку. Вильон отширнул замерзшего от шока Хасла с пути чудовища и бросился на перерез левой рукой он метнул вродо кинжал, и тот угодил прямо в глаз жующей голове, отчего ее челюсти остановились, и недожеванная мясная кашица потекла по подбородку. И промычал монстр и в ответ бросил в могильщика вилы, но тот легко увернулся. Противники сблизились. Вильюн нырнул монстру за левый бок и полоснул длинным клинком по ребрам, высекая горсть искр. Лезвие раскалилось, и если бы не перчатки, руки могильщика наверняка обгорели бы. Магия, чтоб ее... Их чудовище, кого Хасл назвал отцом, неуклюже топало по грядкам. А могильщик отступал, уворачиваясь от не слишком умелых попыток схватить его. Мутанту не хватало ни скорости, ни ловкости, чтобы поймать могильщика, но он мог убить варла только в ближнем бою, а рисковать ни саблей, ни жизнью не хотелось. Осталось убегать и пытаться высмотреть посреди сплетения плоти и медной проволоки слабые места. Проволока. Это же чёртов магия, а у могильщика на руках чёрные перчатки. Ну, рявкнул Вильон. Иди ко мне. Можно было и не просить. Чудовище бросилось к нему, пытаясь облапить руками. Вильон ушёл атакующему за спину, наплевав на риск, всадил саблю между рёбер. Послышался скрип стали ометь, на спину твари высыпался сноп искр. Но клинок вошел в по самую рукоять, высунувшись с другой стороны. Неа промячала чудовище практически с человеческими интонациями и завертилось на месте, стараясь ухватить руками саблю за рукоять. Виллен выбрал момент, прыгнул противнику на спину и вцепился в проволоку. Кисти мгновенно онемели, по телу чудовища пробежали в сполохе, задымилось горящее мясо. С воплем могильщик выдрал кусок проволоки вместе со шметками пригоревшей плоти и отступил. Чудовище неожиданно остановилось и задрожало всем телом. Оно попыталось сделать шаг, однако в этот же момент одна из правых ног отвалилось. И обреченно промочал варл и остановился, с трудом удерживая равновесие на трех ногах. Виллион обошел застывшего противника и с наскока выдрал саблю из его тела. Клинок немного поплыл, сильнее загнувшись кверху от но пользоваться им еще было можно. Чудовище дрожало всем телом и застонало. Не пытаясь оказать никакого сопротивления, искульти хлынул поток гнилой крови, а за ней слой за слоем начала отходить плоть. Могильщик подступился к Варлу и вогнал раскаленный клинок ему под верхнюю челюсть. Варл простоял еще пару секунд прежде, чем упал набок. Его тело неестественно извивалось в предсмертных судорогах. Не на миг, на какую-то долю секунды глаза Варла осмысленно и с тоской посмотрели на поднимающегося земли Хасла, а потом медленно закрылись, хотя нечто, созданное сумасшедшим магом, жило еще какое-то время. По носу Варла стекала единственная слезинка. Вильюн выдрал саблю из горла поверженного прислужника Урмиру и повернулся к Хаслу. Парня шаттало. Казалось, что он едва не теряет сознание, но это было не так. Совсем не так. Глаза охотника, полные ненависти, горели огнем. Напряженные желваки замерли, будто у Хасла свело челюсти. Он выпрямился и Из-под земли вверх выстрелили неестественно длинные древесные корни. Яростный вопль охотника едва не оглушил могильщика. Урмеро! Урмеро, мятский ты выродок, выходи, и я вырву твое гнилое сердце, пробаный ты колдун! Велеону в лицо ударил резкий порыв ветра, рассеивший осевшую на брусчатке пыль. Плотно закрытые ворота башни сорвалась петель, и они с грохотом ударились о стену, выломав большой кусок кладки. Хасл, сгорбившись, рванул к открывшемуся входу. Могильщик не успел его остановить, ему только оставалось матерясь, над чем свет стоит побежать следом за озверевшим охотником. Когда он убежал в башню, Хасл уже взлетал по винтовой лестнице на второй этаж. Мебель ходила к ходуном от одного присутствия колдуна Виллион еще раз вырголся и бросился к лестнице. На середине пролета он услышал звон бьющегося стекла бешеный рёв охотника и треск ломаемой мебели. Маги сцепились на третьем этаже. Здесь было что-то вроде лаборатории, но понять это уже практически не представлялось возможным. Уцелело лишь несколько склянок. По полу растекались реактивы, в которых среди луши битого стекла лежали человеческие органы и какие-то Совершенно чудовищные и невообразимые химеры, переплетенные все той же медной проволокой, в нос могильщику ударил резкий химический запах, глаза сразу же начали слезиться. Одна из химер, извиваясь, ползла к бушующему посреди лаборатории хаслу, протягивая к нему тщедушные ручонки, которые тем не менее опасно отсвечивали красным. Наверняка когда-то это был ребенок, пары познающих истину, слишком он мал для взрослого человека, даже учитывая обрубленные ноги и нехватку многих органов. Урмеру пытался создать из человека нечто напоминающее змею, но в то же время оставив химере какие-то руки. Вильон пригвоздил ротца к полу лучше ему не жить в любом случае. И тут на него обратил внимание Урмеру, которого охотник зажал в угол, поливая щепками кусками мебели и потоками чистой энергии, бьющей практически из каждого куска дерева. "Ты", проревел Мак, увидев чужака, вытаскивающего из тела химеры саблю. Могильщик невольно содрогнулся при виде колдуна. Его лицо представляло собой сплошной оплывший шрам, на него практически безрезультатно пытались нарастить кожу. Могильщик завязал Урмеру и сорвал с один из двух оставшихся у него амулетов, швырнул его в Велеана. "Сдохни, тварь!" Бросок, которому Колдун Присова купила заклинание, вышел хорош. Он должен был угодить Велеону в грудь, но могильщик поймал амулет и ухмыльнувшись, сдавил его двумя руками, а потом отбросил никчемную вещь в сторону. Белая полоска змеи высунувшаяся из поврежденного артефакта обвелась вокруг валяющегося на полу скальпеля и замерла. Тем, что урмиру отвлекся, воспользовался Хасл. Несколько корней выбили, чудом уцелевшее во всем этом хаосе оконное стекло и обвили колдуна. Стриг вскрикнул, когда корни сжались, но почти сразу же захлебнулся кровью, обильно хлынувшей изо рта. Послышался хруст костей, тело мага безвольно обмякло, и лишь его Полные ненависти глаза продолжали метаться между охотником и могильщиком. Сдохни, мразь, прошипел Хасл. Подожди, рявкнул могильщик, хватая разбушевавшегося охотника за плечо. Я хочу с ним поговорить. Хасл смерил его полным ярости взглядом, но корни на какое-то время перестали ломать тело мага. Поговорить? Проси Урмеру. со мной. Да, я хочу с тобой поговорить, старик, и ты мне ответишь. Тогда быть может Хасл подарит тебе быструю смерть. Если бы не он, вы бы сейчас меня умоляли о быстрой смерти, простонал маг. Если бы не он, Ты должен сказать мне, что здесь произошло семьдесят лет назад, быстро проговорил могильщик, осторожно приближаясь к едва живому старику. Из-за чего началась война? Зачем тебе это? Я просто хочу знать. Я дитя той войны. Урмеров фыркнул от смеха, но тут же закашлялся от крови, пашищей горлом. Его взгляд обратился к хаслу. Он дитя той войны, а ты выкидыш», — сглатывая кровь, проговорил колдун. А если хочешь что-то узнать, сходи в имп, если кишка не тонка. Мой друг Альсид собирался оставить послание потомкам. Мак закашлялся. А теперь подарите мне достойную смерть. Сейчас кивнул Хасл. Конечно, учитель, как ты и учил, врага нужно уважать. Корни с новой силой впились в тело Урмеру. Он закричал, но крик сразу захлебнулся в крови, хлынувшей из горла колдуна. Корни давили и душили жертву охотника еще долго, пока не раздался хруст и тело Мага не разорвало на несколько кусков повисших на ветвях. А теперь, сказал Хасл, злоухмыляясь, я сожгу это место, башню, огород, где работали поколения моих предков, трупы, я сожгу все, могильщик. Виллон шагнул к абсолютно обезумевшему мальчишке и влепил ему пощёчину. А теперь Холодным и спокойным голосом проговорил он: "Мы похороним погибших и уйдем». "Ты!" зашипел охотник, задыхаясь от ярости, но могильщик заткнул его, ухватил за горло: "Слушай меня, мальчик. Ты сейчас не в себе, и я тебя прекрасно понимаю. Ты отомстил. Это все, что ты мог сейчас сделать". Но ты должен подумать о будущем. На тебе сейчас великий груз ответственности за всех выживших, и если попытаешься поджечь это место, ты погубишь все припасы, которые здесь есть. Огород не убран, а где-то в башне должна быть и другая еда с завтрашнего же дня. Ты начнешь водить сюда людей для сбора урожая. Может, тогда у вас не останется времени на грызню. Не заставляй меня разочаровываться в тебе, Хасл. Охотник внезапно поник, и его глаза потухли. Виллон отпустил парня, и тот пошатнулся едва устоял на ногах. Пошли, тихо сказал он. Подожди. Могильщик приблизился к глазам корням, готовый в любой момент отпрыгнуть, и если одни из них зашевелятся, найти нужный кусок тела Урмера было непросто. Настолько изуродовали останки мага, но могильщик провозился недолго. Вот, буркнул он, вернувшись к охотнику, и сунул ему в руки амулет, изображающий восьмиконечную звезду. Зачем За тем, что ты теперь главный, и говорят, что с этой штукой удобней колдовать, а еще скажешь, что благодаря ей ты продолжишь держать серого зверя на месте, а я смогу тебе ничего не придется делать. Уж о чем, а об этом урмеру позаботился, и даже его смерть ничего не изменит. Они спустились и вышли на улицу. Хасл, сжимающий в левой руке восьмиконечную звезду, отпечаток, который на его груди останется с ним до могилы, печально оглядел валяющиеся на огороде трупы и махнул рукой. Земля вздыбилась, и на поверхности не осталось ни одного тела. Вот и прекрасно, сказал могильщик и одобрительно хлопнул Хасла по плечу. Пошли, до городской стены нам по пути. Потом ты уйдешь?» – тихо спросил охотник. Да, но сначала эта сабля проткнет еще одного ублюдка, виноватого в ваших мучениях. Нет, резко произнес Хасл, и его глаза вновь загорелись. Ты не посмеешь. Это сделаю я, за всех, и за тех, кто уже умер и кому предстояло умереть, если бы не мы. Шимих, не твоя забота, могильщик. Вильон печально улыбнулся и кивнул. Это твое право, но знай, если все станет дерьмово, я уже не приду к тебе на выручку. Знаю, Боги, сколько всего произошло за эти дни, сколько всего, сколько людей погибло. Хасл огляделся, и его лицо скривилось от едва сдерживаемых слез. "Людей?" переспросил Могильщик. Знаешь, глядя на все это, на тебя, твоего отца, деда Урмеру и Сильгию, думаю, ни один живущий по ту сторону склонов Полой горы не сказал бы, что за эти дни погиб или избежал гибели хотя бы один человек. Все мы проклятые выродки великой войны, одни чуть лучше, другие чуть хуже, но все мы для них не люди. И ты должен помнить это, Хасл. Вам нельзя наружу, и никого нельзя пускать сюда. Живите мирно, но отстаивайте этот мир оружием и магией, если понадобится. Хасл пристально посмотрел на него и грустно улыбнулся. Знаешь, мне так хотелось посмотреть на город, где живет пять тысяч человек, но я сделаю, как ты сказал. Отлично. Вильюн натянул на голову шляпу и попытался стереть кровавую грязь с лица, но у него ничего не вышло. Что ж, тогда мне нужно успеть до конца осени на побережье Мёртвого моря. Вымп. Вымп. Хаслу снился странный сон. Две нечеловеческие фигуры бродили по разрушенной лаборатории, выискивая что-то в рухляди на полу. На самом деле существа напоминали людей: двух больших и неестественно мускулистых женщин. Фактически нечеловеческими были только их головы: шею одной из них венчала кошачья голова трехцветного окраса, а второй коровы, плотоядной коровы. Если такие вообще существовали, колки торчащие из ее нижней челюсти больше напоминали кривые кинжалы. Нет, произнесла кошка голосом, в котором не угадывалось даже тени эмоций. Здесь нет его руки. Но куда бы она делась? также бесцветно ответила корова. Могло сложиться впечатление, что это один и тот же человек. Задал себе вопросы и тут же на него ответил. Нет, не человек. Люди так не общались. Их разговор напоминал разговор куклы, вдруг освоившей человеческую речь. Может, могильщик унес? Не мог, собака бы знала. Руки Урмера уже не было, когда его убивали, иначе он не проиграл бы. Но кто мог её забрать? Неужели Крион? Ходили слухи, что он пропал где-то в этих краях после войны. Выродок давно сдох. Если бы он остался в живых, ни один маг не пережил бы войну. Нет, он не смог бы убить всех, а вот затаиться на время, копя силы вполне это на него похоже. Согласна. Может, это тот, кому мы помогали? Шемих? Нет, он тоже мертв. Я была у него в логове и видела его обезглавленное тело. Кошки пожрали его тело, и я выпила их энергию. Лишь одна дала мне плоть, чтобы прийти сюда. Тогда никого, кроме Криона, не остается? Есть местный маг, мальчишка, но рука убила бы его своей мощью. Попытайся он ей воспользоваться. Да, точно. Что будем делать с местными? Дыхание низвергнутого здесь, но защита, которую выстрелила это ничтожество Урмеру, хороша. Ее долго придется ломать. Если я или ты потеряем эти тела, слишком долго придется терпеть обезьяну. Оставим все так? Да. К тому же, что нам жалкая горсть жертв здесь? Когда мы можем забрать энергию из соседнего города, если разрушим защиту с другой стороны. Сделаем это сейчас? Конечно, можно пробить пару небольших дыр, чтобы дыхание не распространилось быстро, иначе это вызовет панику. Ветер разнесет заклинание далеко. Что ж, так и поступим. Обезьяна не обрадуется, тому, что мы не нашли руку. Мы все расстроены. Перед тем, как уйти, существа синхронно подошли к одному из разлагающихся ошмётков урмеру и, отрывав по куску, принялись также синхронно жевать. Уже через миг чудовища испарились, оставив после себя трубкушки и крохотного нерожденного теленка, живот которого срастили медной проволокой с человеческой головой. Хасл проснулся в тот же момент. Сегодня, как и уже недели две подряд, на улице была зима, и глава выживших замерз даже под одеялом. К тому же Мирака ушло и ее тело не согревало постель. Зато Хасла согрела мысль о том, что его жена беременна. Уже месяц она не роняла кровь. Выбравшись из-под одеяла, он оделся и вышел на улицу. Да, сегодня даже холоднее, чем обычно, но жизнь в городе кипела. Им пришлось собраться всем в одном месте. Не стало ни хуторян, ни изгоев, ни горожан, только люди. Конечно, крам не противился, но когда ближайшее дерево едва не задушило норовистого пастуха, его люди быстро согласились перебраться в город, а уже без них ни он, ни грала не выжили бы. А все из-за припасов, которые пришлось таскать из Бергота. Это был тяжелый труд, пока женщины послабее и дети убирали урожай, остальные переносили собранные овощи и фрукты. Пастухата перевели весь скот, потеряв единственную корову, угодившую в проклятие. Но больше никто не погиб. Благо, то буйство энергии, вызванное уничтожением сигнализации, ещё лучше расчистило тропу из могильника. Хоркли пересчитал припасы и пришёл к выводу, что их хватит на всех на два дня. Старик хоть как-то пытался отойти после убийства Хории, и работа ему помогла. Помог и Хасул. Но кто вогнал дочери хозяина таверны в рот нож в ту ночь, когда бунтари шли на штурм хутора, Сейчас убитых в роще в деревья разлагались на выходе из города. Жены каменщиков ненадолго пережили своих мужей. Возможно, они же выкопали тело убитого сильгии могильщика и осквернили его, отрубив голову. Чуть дальше у самого брюха серого зверя воткнут кол, на котором покоится голова шинеха. Она смотрит на проклятый туман и кажется, туман ее испугался. В последние недели он отступал с насиженных мест все ближе к склонам горы. Но этих людей должен объединять не только страх. Друга не только боялись, но и любили. Пусть он сам внушил им это лживое чувство. Хасл же был одним из них. Те, что постарше, знали его с самого детства, а младшие восторгались его успехами в охоте. И каждый из них боялся убийцу учителя и уважал обладателя дара, сумевшего прогнать серого зверя, и в его правление уже жил первый младенец начей. Кожи сейчас не было, Ни единого шрама. Мерека собирала стиранное белье у площади. "Смотри", сказала она со смехом, "оно твёрдое, а возьмешь в руку и сразу становится мягким. Ты будешь носить твердые штаны. Я буду носить любые штаны, постиранные твоими руками", улыбнулся Хасл, подходя к Жене. При его появлении разговоры затихли. "И так будет всегда. Но овцы должны понимать, Кто их пастух? Что-то холодное и мокрое опустилось на лицо Хаслу. Он поднял голову, ожидая увидеть дождь, льющийся из тяжелых туч, нависших над землей выживших, но с неба падали странные белые мухи. "Что это?" удивленно спросила Мерека. "Это..." Хасло задумался только на секунду и заговорил так громко, чтобы его услышали все кто находился на улице. Это снег, могильщик про него рассказывал. Это просто замерзшая вода. Воспоминания о могильщике вернулись за голове людей и тут же погасли, оставив после себя легкую тоску. Хасл часто видел Вилиана во сне. Он шел куда-то. Кажется, с ним все было не совсем в порядке, но он совершенно точно был жив. Действительно, вода, сказал тем временем кто-то из мальчишек и принялся бегать по площади, стараясь поймать языком снежинки. Остальные дети быстро присоединились к нему. Раздался заливистый хохот. Хасл тоже улыбался. Одна снежинка упала Мирекину на правую щеку прямо между шрамов и растаяла капелькой воды. Охотник стер эту каплю большим пальцем так нежно, как мог. Иногда ему снилось, что они с Мирекой идут с могильщиком. Но иногда заработав свободу, обрекаешь себя на рабство уже добровольно. В том разница между ним и Урмеру. Старый маг считал себя хозяином выживших, а Хасл хотел служить им хотел закончить эту кровавую вендетту, которая шла между людьми на протяжении поколений, и его дар послужит для того, чтобы выжившим лучше жилось, а не для пыток исполняемых ради застарелой ненависти. Америка уже собрала все белье и собиралась схватиться за катку, но Хасл отстранил жену. Я помогу. Смотри, я несу ее на вытянутой руке. Но до дома, наверное, не донесу. Они пошли бок о бок к своему дому, намереваясь согреть холодную постель теплом собственных тел. К счастью, люди, занятые своими делами, уже не обращали на них никакого внимания, а в Убергард впервые за 72 года готовилась прики зима.